В этом заседании, так же, как в последующих от Жанны, требовали, чтобы она в точности назвала день своего освобождения. Но она не могла сделать этого. Она не получила на это разрешения голосов. Кроме того, голоса не назначили определенного дня. Со времени исполнения пророчества я всегда был уверен, что Жанна ожидала своего освобождения с помощью смерти. но не такой смерти. Превосходя людей, как ни была она божественна и неустрашима в битвах, а она все же была человек. Она была не только святая, не только ангел, она была такая же девушка, как и другие, созданная точно так же, наделенные такой же чувствительностью, нежностью, боязливостью. И вдруг такая смерть? нет. Она не могла бы прожить этих трех месяцев, видя перед собой такой конец. Вспомните, что когда она была ранена в первый раз, она испугалась, заплакала, подобно всякой другой 17-летней девушке, хотя она почти за три недели знала, что будет ранена в этот именно день. Нет, она не боялась обыкновенной смерти. И такую именно смерть ожидала после того, как ей предсказано было, освобождение, потому что лицо ее выражало счастье, а не ужас, когда она говорила об этом. Теперь я объясню, почему я думаю так. За пять недель до того, как она была взята в плен во время сражений при Компьене, голоса предсказали ей, что произойдет. Они не назвали ей точно дня или места, но сказали только, что она будет взята в плен. Что-то случится перед праздником святого Иоанна. Она просила, чтобы ей была послана смерть верная и быстрая, и чтобы плен ее не был очень долгим, потому что душа ее любила свободу и бояла заключения в темнице. Голоса ничего не обещали, но сказали только, чтобы она терпела все, что будет ей послано. Но так как голоса не ответили отказом на ее просьбу о быстрой смерти, то весьма понятно, что молодая, полная, светлых надежд девушка, какой была Жанна, стала укрепляться в своей заветной мысли и с каждым днем получать все большую уверенность, что именно таково будет ее избавление — верная и быстрая смерть. И вот когда ей было предречено, что через три месяца она будет освобождена, я думаю, она поняла это так, что через три месяца смерть, Явится к ней в тюрьму и освободит ее. Вот почему она, говоря об этом, казалась такой счастливой. Врата рая были раскрыты перед ней. Близилось время, когда кончатся все ее тревоги, и она получит свою небесную награду. Да, эта надежда могла сделать ее счастливой, терпеливой и смелой, способной биться до конца, как солдат на поле брани. Она, конечно, стремилась к спасению, она была готова бороться всеми силами, ибо такова была ее природа. Но она смело взглянет в лицо смерти, если смерть неизбежна. Затем, позднее, когда она обвиняла Кушона в намерении отравить ее ядовитой рыбой, ее мысль, что она будет освобождена из тюрьмы смертью, если она имела такую мысль, а я в этом уверен, вполне естественно, должна была укрепиться. Но я уклоняясь в сторону от рассказа о суде. От Жанны потребовали точного определения времени, когда она будет освобождена из тюрьмы. Я всегда говорила, что мне не разрешено сказать вам все. Я буду освобождена, я хочу просить голоса, чтобы они позволили мне сказать вам, в какой именно день. Вот почему я не могу отвечать теперь». «Твои голоса запрещают тебе говорить правду?» «Вы желаете знать то, что касается короля Франции?» «Повторяю вам еще раз, что он снова будет владеть своим королевством, и что это так же верно, как то, что вы сидите здесь передо мной». Она вздохнула и после краткого молчания добавила, «Я давно бы умерла, если бы не это откровение». которая всегда меня утешает. Ей было предложено несколько незначительных вопросов относительно одежды и внешности святого Михаила. Она отвечала с достоинством, но было заметно, что такие вопросы причиняют ей боль. Потом она сказала, «Я смотрела на него с великой радостью, ибо при виде его я чувствую, что освобождаюсь от смертных грехов». И она добавила, «Иногда святая Маргарита и святая Екатерина дозволяют мне исповедоваться им». Здесь была возможность поставить ловушку, воспользовавшись ее неведением. «Когда ты исповедовалась, пребывала ты в состоянии смертного греха, но ее ответ не повредил ей». Поэтому судьи еще раз перешли к откровениям, сделанном относительно короля, к тайнам, которые суд постоянно, но безуспешно пытался вынудить у Жанны. «Теперь возвращаясь к знаменью, посланному королю. Я уже говорил вам, что ничего не скажу об этом. Известно тебе, что это было за знамение, Об этом вы не узнаете от меня ничего». Эти вопросы относились к тайному свиданию Жанны с королем, на котором, впрочем, присутствовали двое или трое других лиц. Судьи знали, конечно, через Луазлеры, что королю было послано знамение в виде короны, и что знамение это было подтверждением того, что на Жанну действительно возложено великое дело, но все это покрыто тайной до сих пор, то есть вопрос о самой короне, и тайна сия останется неразгаданной до скончания веков. Мы никогда не узнаем, настоящая ли корона сошла на голову короля, или же это был символ, плод мистической фантазии. Ты видела корону на голове короля, когда он получил откровение? Я не могу сказать вам об этом, не нарушив клятвы. Была у короля на голове корона в Реймсе. Мне кажется, что король надел на голову корону, которую нашел там, но другая, гораздо более роскошной, была принесена ему потом. «Видел это эту корону?» «Я не могу отвечать вам, не нарушив клятвы, но видела я ее или нет, я слышала, что она была богата и великолепна». Они продолжали мучить ее утомительными вопросами насчет таинственной короны, но более ничего не узнали. Заседание кончилось. Долгий, тяжелый день для всех нас.